Тура Фуссилат Разъяснены Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ха Мим Неспосланное от Милостивого, Милосердного является писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей, знающих. Оно возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство их отворачивается и не слышит. Они говорят, «Наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас. Наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой завеса. Трудись же, и мы будем трудиться». Скажи, «Я такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш Бог...» Бог единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам, которые не выплачивают закята и не веруют в последнюю жизнь. Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготована неиссякаемая награда. «Скажи». Неужели вы не веруете в Того, Кто создал землю за два дня, и равняете с Ним других, Он же Господь миров? Он воздвиг над землей незыблемые горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание для страждущих или для тех, кто спрашивает, за четыре полных дня. Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал Ему и земле «Придите по доброй воле» или против воли. Они сказали, «Мы придем по доброй воле». Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его, или для оберегания его. Таково предопределение могущественного, знающего. Если же они отвернутся, то скажи, «Я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям адитов и самудян». Посланники приходили к ним спереди и сзади. «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха». Они же говорили, «Если бы наш Господь захотел, то не спаслал бы ангелов. Воистину, мы не веруем в то, с чем вы посланы». Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали, кто может превзойти нас силой. Неужели они не видели, что Аллах, который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали наши знамения. Мы наслали на них морозный или завывающий ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни а мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь. Что же касается самудян, то мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они приобретали. А тех, которые уверовали и были богобоязнены, мы спасли». В тот день, когда враги Аллаха будут собраны перед огнем, их задержат. Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали. Они скажут своей коже, почему вы стали свидетельствовать против нас. Они скажут, нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы будете возвращены. Вы не пытались укрыться от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. Но вы предполагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали. Эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас, и вы оказались одними из потерпевших убыток». Если даже они проявят терпение, их обителью будет огонь. Если же они попросят о благосклонности, то к ним не будут благосклонны, или если к ним проявят благосклонность, то они не станут искать благосклонности. Мы приставили к ним товарищей, которые представили им прекрасным их настоящее и будущее». И сбылось слово относительно них и относительно живших до них народов из числа джиннов и людей. Воистину, они были потерпевшими убыток. Неверующие сказали, не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор, опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения. Быть может, вы одержите верх». Мы непременно дадим неверующим вкусить тяжкие мучения и воздадим им за наихудшее из того, что они совершали. Таково воздаяние врагам Аллаха — огонь. В нем будет их вечная обитель в за то, что они отвергали наши знамения. Неверующие скажут «Господь наш». Покажи нам тех джинов и людей, которые ввели нас в заблуждение. Мы бросим их себе под ноги, чтобы они были самыми низкими. Воистину, к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Мы ваши помощники» или хранители в мирской жизни и последней жизни. Вам там уготовано все, что пожелают ваши души. Вам там уготовано все, о чем вы попросите. Таково угощение от прощающего, милосердного. Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит, воистину я один из мусульман. Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он слышащий, знающий». Среди Его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь. Если же они возгордятся, то ведь находящиеся возле твоего Господа прославляют Его ночью и днем, и им это не наскучивает. Среди Его знамений то, что ты видишь землю иссохшей, Но когда мы не спосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, тот, кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь. Воистину, те, которые уклоняются по поводу наших аятов, не сокрыты от нас. Тот, кто будет брошен в огонь, лучше. Или тот, кто в день воскресения явится, будучи в безопасности. «Поступайте, как пожелаете. Он видит то, что вы совершаете. Воистину, те, которые не уверовали в напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это могущественное Писание. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого до Тебе будет сказано только то, что было сказано посланникам до тебя. Воистину, твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием. Если бы мы сделали его Кораном не на арабском языке, то они непременно сказали бы, почему его аяты не разъяснены? «Не арабская речь и араб? Скажи». Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это те, которым взывают издалека. Мы даровали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен». Воистину, они испытывают смутные сомнения относительно Него, Корана. Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами. К Нему восходит знание о часе. Не вырастет ни один плод из завязи, не понесет и не родит ни одна самка без его ведома. В тот день, когда Он воззовет к ним «Где же мои сотоварищи?», они скажут «Мы дали тебе знать, что никто из нас не станет свидетельствовать». Те, кому они взывали прежде, покинут их, и они обретут уверенность в том, что не смогут сбежать. Человеку не наскучивает молить о добре, но если его коснется вред, то он отчаивается и теряет надежду. Если мы дадим Ему вкусить милость от нас после того, как Его коснется несчастье, то Он непременно скажет «Вот это для Меня, и я не думаю, что настанет час. Если же я буду возвращен к моему Господу, то у Него для меня обязательно будет уготовано наилучшее. Мы непременно поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жестокие мучения». Если мы одаряем человека благами, он отворачивается и удаляется, или превозносится. Если же его касается зло, он начинает произносить пространные молитвы. Скажи, не думали ли вы о том, что будет, если он, Коран, от Аллаха, а вы не веруете в него? Кто может быть более заблудшим, чем находящийся в глубоком разладе с истиной? Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели недостаточно того, что твой Господь является свидетелем всякой вещи? Воистину, они сомневаются во встрече со своим Господом. Воистину, Он объемлет всякую вещь.